Четвёртый аккорд. Словно недолгая радуга. Пожухлые травы. Часть первая. В центральной части обширного континента стояло крупное поселение, город Триумфального Возвращения Энзио. В самом центре города возвышался Колизей. самом центром Колизея была арена. В том месте, которое можно было назвать центром мира, начал мелко дрожать некий камень. Его трепет был похож на предвестие того, что птенец вот-вот вырвется из своей скорлупы. «Что? Откуда эти толчки?» Ксен замер на месте, покрепче сжав руки катализатор. По ногам проходила странная дрожь. Даже посмотрев вниз, певча не смог определить её причину. Из созданного фалмой канала понемногу выбрался багровый дракон. Сначала я думал, что это последствия призыва истинного духа. Но нет, дело не в нём. В момент призыва гигантских истинных духов действительно возникает гул, но здесь что-то другое. Это не просто удар в определённом месте, больше похоже на то, будто дрожит весь мир. Какая-то странная дрожь. Откуда она? Мне кажется, что эпицентр всего этого ужасно близко. Наверняка где-то в Энзио... Нет, в Колизее. Ксенс быстро оглядел арену, и когда кое-что привлекло его внимание, удивлённо распахнул глаза. На краю арены лежал гигантский, кажущийся прозрачным белый камень, поверхность которого покрывал узор, напоминающий змеиную чешую. Камень слабо шевелился, будто моргал. «Вот этот катализатор!» «У тебя что, есть время глазить по сторонам?» Однако сознание Ксинса насильно заставили вернуть внимание к другому делу. «Ты хочешь сказать, что я должен сперва разобраться с ним?» Спросил Певчий, указав на багрового дракона, который с громким рёвом взмыл в воздух. «Думать о чешуе миг вы сможешь после победы надо мной!» Фалма подняла правую руку, и дракон задержал дыхание, его грудь начала раздуваться подобно воздушному шару. У призванных существ есть три основных способа атаки дыханием. Огонь, ядовитый газ и кислота. Обычно от огня защищаются водой, от газа ветром и реала, от кислоты – физическим барьером но я не знаю, какое именно дыхание у этого дракона. Предположим, я выставлю барьер, тогда как только я уберу его смерть. Судя по тому, что этот дракон относится к красным песнопениям, весьма вероятно, что он атакует потоком пламени. Что же мне делать? Рискнуть? Ксенс, а разве сомнение не худший выбор? В тот же момент дракон раскрыл тёмно-красный рот. Как только Ксенс понял, что времени раздумывать нет, он сразу же сжал в руке пять драгоценных камней, Красный рубин, синий сапфир, жёлтый топаз, зелёный изумруд и белый опал. Пять сверкающих камней одновременно испустили свет. «Это же...» В голосе Фалмы послушалось напряжение. «Хект. Песня радуги». Из пасти дракона вырвался свирепый огненный шторм. Его целью был никсинц. Огненный ветер властвовал над ареной, будто стараясь сжечь её целиком. В тот же миг, как огонь коснулся поверхности арены, Он тут же отскочил вверх, словно от зеркала. Бесчисленные искры окрасили ночное небо в красный цвет. Но наряду с ними ветер нёс сверкающие радугой частицы. «Песнопение радуги?» Пробормотала Фалма, взяла пальцем одну из упавших ей на плечо радужных чешуек и пристально уставилась на неё. «Ну, более или менее», — согласился Ксенс, смахнул с плеч чешуйки и посмотрел в сторону парящих рядом с ним призванных существ. Это были три радужных бабочки размером с маленького ребёнка. С их семицветных крыльев мягко слетали такого же цвета чешуйки, которые отразили огненное дыхание дракона. Чешуйки, отражающие пламя? Как необычно. Но я ничего не понимаю. Девушка, владеющая красными песнопениями, больше не смотрела ни на радужных бабочек, ни на их тающие, подобно снежинкам, чешуйки. «Если у тебя есть такие песнопения...» то разве лучше ли было защититься ими от самой первой атаки? Тебе ведь не нужно было пользоваться именно водяной плёнкой». «Наверное, это так». Пять камней выпали из руки ксинца и покатились по земле. В конце концов, их уже использовали один раз, второго быть не могло. Фалма оглядела упавшей на землю катализатора и спросила. «Ты не хочешь показывать песнопение радуги? Не то чтобы я дорожу ими, но...» Ксинц достал пять новых камней и пристально их осмотрел. Песнопения радуги не предназначны для дуэлей. Этот цвет песнопения должен исполнить моё обещание Еву-Марии. Причина прозвища «Радужный Певчий» в том, что я освоил все пять цветов песнопений, но полностью отличающиеся от существующих пяти цветов истинные песнопения радуги, я сумел создать на состязании в Тремии только потому, что она была со мной. Именно поэтому с песнопениями радуги у меня связаны особенные чувства. Мне кажется, что если буду бездомными пользоваться то их смысл, как обещанных Еву-Мари песнопений, поблекнет. «Так нельзя. Я не позволю тебе скупиться на них», — проговорила девушка, галедина ксинца острым, как меч взглядом. Казалось, будто она видит его насквозь. «Я же сказала. Я пришла сюда, чтобы разобраться в своих чувствах. Нет смысла сражаться с тобой, если ты не пользуешься радужными песнопениями. Почему ты так одержима песнопениями радуги?» Она сказала, что это дуэль с чешуей Миква на кону. Но по её же словам кажется, будто победа для неё вторична, и без песнопения Радуги закончить ничего не получится. Почему она так? Ты ведь сказала, что чего-то от меня хочешь, так? С этим всё связано. Но сколько бы Ксинс ни ждал, ответа не было. Фалма? Фалма не отвечала. Я. На глазах у Ксинса окровавленная девушка с улыбкой на лице опустилась на колени, а потом упала лицом вниз. Эзель. «Песня ночи». Кусочек обсидиана в руке Нэйта испустил свет. В залитом тусклым тёплым цветом коридоре проступило сияние цвета ночи. Крошечные частицы света соединились в нити и, оставляя за собой след, нарисовали в воздухе идеальный круг, из которого вырвался особенно яркий свет песнопения. Из канала беззвучно вышло чёрное нечто с собачьими чертами «Чёрный охотничий пёс». Призванное существо было почти по плечу Нэйту, и обладала острыми чертами, благодаря которым могло легче рассекать воздух во время бега. «Схвати его!» – выкрикнул мальчик, указав на чёрного монаха. Пёс рванулся к по-прежнему улыбающемуся Ксео, их разделяло не больше десяти метров, такую дистанцию животное могло преодолеть в мгновение ока. Охотничий пёс. скорости бега ему равных нет, но его движение слишком однообразное. На половине пути до Ксео, стараясь преградить путь собаки, Появилось искажение пространства. Пустотник был полностью прозрачным и не оставлял никакого запаха. Пёс никак не мог его обнаружить, а значит и обойти препятствие. Но... Искажение пространства развело руки, словно пытаясь упасть на собаку, но в тот же момент призванное существо цвета ночи резко рванулось в сторону, прыгнуло к стене, оттолкнулось от неё и, избежав удара, приземлилось за спиной пустотника. Не снижая скорости, пёс помчался к пёвчему. «Он так точно нашёл пустотника?» ксео взглянул на горло пса, где, притворяясь ошейником, пряталось ещё одно призванное существо — летучая мышь цвета ночи. «Понятно. Эхолокации летучей мыши можно найти пустотника. А собака узнаёт об этом с помощью... хм... собачьей нюх и сонар летучей мыши. Какая интересная комбинация». Восхищённо вздохнул ксео В следующий же момент пёс попытался схватиться зубами за рубок Сео. «Получилось!» «Хмм... Придётся показать тебе мой запасной фокус». Сео широко улыбнулся, а затем... Клыки пса ухватили пустоту, и животное, не сумев снизить скорость, врезалось в стену. Певчий цвета ночи избежал укуса, исчезнув в световом пузыре. «Ксео исчез?» «Не может быть! Как такое?» Сколько бы Нейт не оглядывался... Ему так и не удавалось найти даже краешка чёрной робы. Оба призванных существа тоже оказались в замешательстве, поскольку не могли понять, куда же делся Ксео. «Он стал невидимым, как и пустотник? Нет, тогда бы собака или летучая мышь смогли бы его обнаружить». «Фокус?» Ксео сказал, что это фокус, а значит, там должен быть какой-то механизм. И, скорее всего, он связан с песнопениями пустоты». Если подумать, то вряд ли Ксио успел бы призывать какое-то существо в тот момент, когда пёс уже приблизился к нему. Но тогда каким же образом? Нейт уставился прямо вперёд, но в тот же момент у него за спиной послышалась горькая усмешка. «Эй, не стоит так сильно беспокоиться. ей и так тебе всё объясню». Нейт ощутил веса тепло, будто кто-то прислонился к нему. Шеей мальчика коснулось чуть тёплое нечто. «Ай! О, я же просто притронулся к тебе пальцем». «Неужели щекотно?» Обернувшись, Нейт увидел Ксеу, стоявшего на дистанции вытянутой руки от него. «Я ничего не чувствовал, пока он не начал говорить. Откуда он там появился?» «Идея тут прямо противоположная. Не призвать что-то, а изгнать. Правда, мысль о том, что здесь используется песнопение пустоты, верна». «Изгнать? То есть вернуть призванный объект в сад Сэла?» «Именно. Ты же помнишь, что, сбежав из сада Сэла, оказался не на развилке, а у входа в колесей. Разумеется, это правило я установил заранее, ведь если бы ты каким-то образом сумел выбраться раньше меня, то, очутившись на развилке, быстро добрался бы до арены. Я так и знал, что это дело рук Ксео. Другими словами, при возвращении суда Сэла можно изменить положение выходного канала. Ксео сейчас применил к себе тот же самый трюк, что и со мной недавно. Прямо перед прыжком Псата избежал в сад Сэла, А канал для возвращения установил прямо у меня за спиной? Для обычного человека такой фокус выглядел прямо как телепортация. Кроме того, это означало, по сути, что ксеву почти невозможно было схватить и удерживать на одном месте. Верно. Хотя должен сказать, что у этого метода есть определённые границы. Если учесть ограничения в расстоянии, точности и времени, то это не слишком уж полезный трюк. В конце концов, опис на пене, можно исполнить с обычным человеческим телом, есть свой предел. Предел? Ксио сделал какой-то неестественно большой акцент на этом слове. «Да, люди — смертные существа. И символом этого можно назвать девушку, которая сейчас сражается с ксенсом Фалма, ты же сама лучше всех знаешь своё тело». Ксио немного приподнял взгляд. В его голосе слышалось невыразимое никакими словами негодование. «Но ведь это твой собственный выбор, да?»